29. Валаамова ослица, Бемидбар 22, народ, который живет отдельно, Бемидбар 23, 9. Самое знаменитое животное в Библии, не считая змея, соблазнившего хаву, это говорящая ослица пророка Бель-Аама, которая яснее увидела ангела Господня, чем сам пророк. Не еврей бель мог стать одним из величайших божьих пророков, но вместо того, Чтобы поставить свой дар ему на службу, Белиам продал его тем, кто больше заплатит. Царь Маувитян Балак испугался идущих через пустыню израильтян и послал Белиаму щедрые дары, чтобы тот проклял израильтян. Пророк выехал на следующее же утро. По дороге его ослица увидела ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке и прижалась к ограде. Рассерженный Белиам стал бить ее. Когда ослица попыталась продолжить свой путь, ангел вновь встал перед ней, пока, наконец, животное не легло на землю. Белиам снова бьет ослицу. И тут последовал самый, если вдуматься, жуткий диалог в Библии. «Отверз Господь уста ослицы и сказала она Белиаму, что сделала я тебе» что ты бил меня уже три раза. Белиам, не очень удивленный, словесным протестом ослиц отвечает, «За то, что ты издевалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь бы же убил бы тебя». И сказала ослица Белиаму, «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна и до сих его дня? Имела ли я обыкновение так поступать с тобой?» И сказал он, «Нет». Тогда Бог открыл глаза Белиаму, и он увидел ангела, стоявшего перед ним, с обнаженным мечом. Ангел упрекнул Белиама за то, что тот бил свою ослицу. А пророк, понимая, как сильно Бог противится его намерению, проклясть израильтян, пытается успокоить его. «Если это не угодно вот. в глазах твоих, то я возвращусь». Ангел разрешает ему продолжать путь, но с условием. «Лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори». К концу дня царь Моавитян по праву чувствовал себя обманутым. Вместо проклятия израильтянам Бель-Ам произносил им одни благословения за другими. «Проклясть врагов моих взял я тебя!» – набросился царь на Бель-Ама. «А ты, вот, вместо этого, благословляешь их!» Но все напрасно. «Не видел я нечестия в Иакове», – пояснил пророк, – «и не усмотрел зла в Израиле. Одно из бель-Амовых видений израильского стама было так прекрасно, что стало постоянной частью еврейского богослужения. МАТОГО ОГАЛЕХА ЯАКОВ, КАК ПРЕКРАСНЫЙ ШАТРЫ твой ЯАКОВ. Другое его описание евреев. «Вот народ отдельно живет и между народами не числится» точно отразила ту парадоксальную роль, которую евреи сыграли в истории. Активные участники в делах мира сего, они одновременно исполнители совсем иного замысла, посланцы Всевышнего. Несмотря на все красноречие Биль-Аама, Самый замечательный участник этой истории – его говорящий ослиц. Еврейская традиция гласит, что она умерла тотчас после этого, чтобы люди не говорили. Вот животное, которое говорило, и не сделали ее объектом своего поклонения.